прошел профессор Кори. «Если я и помешал», — агрессивно начал он, — «то все равно вам придется меня выслушать». «Садитесь», — сказал Загребен, указывая на кресло, — «вы пришли вовремя». «Я хотел бы поговорить сейчас не с вами, а с моими соотечественниками», — сказал Кори, «и со всеми сразу. Я не могу бегать, как девкали из комнаты в комнату, да это и не поможет. Включите внешнюю связь». Кори напыжился И венчик седых волос вздыбился нимбом вокруг блестящей лысины. Не очень удачно перешитый прачкой костюм малыша топорщился у него на груди и кособочился у ворота. Загребен подошел к пульту, включил внешнюю связь и протянул профессору микрофон, пожалуйста. Кори взял микрофон и, набрав в легкие побольше воздуха, быстро заговорил высоким голосом. Люди, с вами говорит профессор Кори из Легона. Вы меня видели, вы меня знаете. Мне стыдно за вас и за нашу планету. Мало того, что вы разрешили своим правителям убить себя, вы показываете сегодня людям, пришедшим нам на помощь, что вы недостойны этой помощи. Я, профессор Кори из Легона, говорю, с завтрашнего дня мы начинаем новую жизнь. Мы вспомним, что наши предки были гордыми людьми и не дрались из-за куска хлеба. И пусть завтра кто-нибудь посмеет броситься на еду, как паршивая собака, я ударю его по лицу. «Все». Извините меня, сказал Кори капитану, дождавшись, пока тот выключил внешнюю связь, я люблю своих соотечественников. Вы должны простить их. И не дожидаясь ответа, Кори выбежал из помещения, только щелкнула дверь, и каблуки профессора, удаляясь, отстучали что-то сердитое по ступенькам трапа. Нельзя сказать, что с этого дня обитатели купола резко изменили свое поведение. Этого никто и не ожидал, но когда дня через два один из вновь прибывших слишком быстро принялся хлебать суп. То несколько пар глаз обернулось к нему. И когда он украдкой просеменил на цыпочках котлу, Патриция, проявивший неожиданную склонность к демократии, остановил его. «Не спеши», — произнес он, — «а если будешь брать еще суп, то не больше половника. Организм у тебя новый, может не выдержать, лопнешь». Бежавший огрызнулся, но шаги замедлил. Он, не оборачиваясь, прислушался, что скажут остальные. Остальные молчали. Молчание это было сочувственным к словам Патриция, и новенький ощутил это. Снежина открыла глаза. В самом деле пора вставать. Загребен освободил ее от вахт, она входила в группу купола. И там ее ждали проблемы, всякие проблемы, большие и маленькие, ожидаемые и совсем неожиданные. К ожидаемым относились проблемы еды и одежды. Корабельных запасов уже не хватает, и скоро придется выкручиваться собственными силами. Были маленькие. У единственной кормящей матери кончилось молоко, и надо было нажать на павлыша, чтобы он заготовил побольше питательной смеси для малыша. Таких проблем Снежина могла насчитать десятки. Поразрешить их было совсем нелегко. Снежина зажмурилась, чтобы сконцентрировать волю в одном действии, и сбросила ноги с кровати. Пятки ударились о мягкий ковер. Теперь надо поднять голову. И снежина подняла голову, показала язык своему изображению в зеркале и включила дистанционное управление душем, пусть греется, пока она доберется до кабинки.